Глава седьмая. Элис размышляла ещё какое-то время над любимой сказкой мистера Эвери, наверное, не спроста она ему так нравится. Скорее всего, это намёк, вот только на что? Но долго ломать голову над этим ей было некогда, поэтому она отложила эту загадку к остальным, пообещав уже в который раз разобраться с этим. После совместного чтения сказки обучение Лидии Евлиной пошло легче. Девочка больше не упрямилась, у неё был живой ум, и она всё схватывала на лету. Через неделю они уже могли с ней читать по слогам. Леди Явлина старалась и училась прилежно. И Эльс догадывалась, чем это вызвано. Она хотела порадовать брата, который все никак не возвращался. По вечерам, когда Леди Явлине была совсем уж одинока и скучна, Эльс приходила к ней и читала сказки. Это стало их традицией. А потом они обсуждали прочитанное. У девочки была прекрасно развита фантазия, и она могла подчас быстрее Эльс придумывать продолжение к любимой истории. После того, как все враги были наказаны, а герои вознаграждены, девочка со спокойной душой засыпала, и можно было наконец-то оставить её одну. В один из вечеров им попалась сказка о девочке Горбуне. Элис колебала себя, что не прочла эту сказку заранее, но она думала, что мистер Эвери хотя бы просматривает то, что покупает сестре. Она хотела бросить читать книгу, но девочка капризно надула губки и потребовала, чтобы сказка была дочитана до конца. В конце, разумеется, все было в соответствии со сказочными канонами. Горбунью исцелил добрый волшебник, она встретила и полюбила принца, и стали они жить долго и счастливо. После этой сказки в воздухе повисла неловкая пауза. Потом Элис увидела, как глаза Леди Явлины наполняются слезами. Через несколько минут девочка рыдала в истерике. «Только бы не случился приступ!» Молилась про себя Элис, обтирая девочку губкой, смоченной в холодной воде с успокоительной микстурой. «Я никогда не выздоровею!» — разобрала Элис сквозь всхлипывание и слезы. «Выздоровеешь обязательно! Брат найдет способ излечить тебя обязательно, вот увидишь! Ты же себя уже хорошо чувствуешь, хотя доктор, помнишь, уверял тебя в обратном. Так что все будет хорошо обязательно!» — утешала ее Элис, гладя по волосам. И надо же было наткнуться именно на эту дурацкую книгу. «Сжечь ее и пусть пылает в камине!» Кой-как успокоив девочку, она незаметно, чтобы та не увидела, захватила с собой книгу. Если будет спрашивать, скажет, что сказку забрала госпожа Валерс. Но на полпути к гостиной она остановилась. Первый порыв угас. Она ведь всего лишь горнианка и не имеет права портить чужое имущество. Лучше уж отнести эту книгу в библиотеку, а потом, когда мистер Эвери вернётся, напомнить ему о ней. Она вошла в библиотеку, положила книгу на столик у окна и уже хотела направиться обратно, как взгляд её упал на книжку "Сиротливо забытую" на том же столике. Кажется, она видела у мистера Эвери в руках эту книжку. Элис вернулась и взяла книгу. Судя по обложке, ничего интересного: управление имением, хозяйственные дела, экономия ведения дел. Она пролистала несколько страниц, потом вернула книгу обратно. Вдруг порыв ветра распахнул ставни. Пока она боролась с ветром, он играл за навесками и листал книжные страницы, когда и наконец удалось захлопнуть ставни, несколько открытых книг уже лежало на полу. Она подняла одну из них и вдруг вздрогнула. На титульном листе стояла выведенная красивым, но немного старомодным почерком Герцк-де-Рош. Значит, книги на самом деле принадлежат ему? Она лихорадочно начала просматривать и другие. На многих из них значилось это имя. Неужели мистер Эвери пользуется его библиотекой? Элис бросилась вниз по ступеням в гостиную, где обычно в это время отдыхала экономка. Госпожа Валерс. Да, дорогая моя, что-то случилось? Элис устыдилась своего порыва, к тому же время уже было позднее. Нет, нет. Госпожа Валерс, всё хорошо. Просто я перед сном была в библиотеке и хотела спросить: "А вы не знаете, почему некоторые книги подписаны Герцк-дорож? Кто это такой? Вы же вроде говорили, что у мистера Эвери своя библиотека". "Ну да, своя", недоумённо посмотрела на неё экономка, не сразу понимая, что от неё хотят. Элис показала подпись на титульном листе одной из книг, которую специально захватила из библиотеки. "Знаешь, милая, у мани приложу к тот этот Герцк". Может быть, хозяин этого дома, у которого мистер Эвери его арендует? И книги, наверное, какие-то ему принадлежат? Да, разве имеет это значение? Скажи лучше, как там маленькая леди? Уснула? В следующие четверть часа Элис рассказывала экономике об успехах девочки, хотя сама не переставала думать о загадочном хозяине книг. Дом, несомненно, принадлежал ее жениху, в этом все сходилось». Но неужели он с мистером Эвери в таких дружеских отношениях, что герцог разрешает ему пользоваться его библиотекой, причём, судя по виду книг, не дешёвой? Если это так, то Элис стало страшно. Получается, никуда она не смогла убежать и никуда не сможет в будущем. Можно даже не пытаться, а этот дом станет для неё клеткой. В раздумьях она поднялась к себе в спальню и выглянула в окно. Вечерело, Ветер, поднявшийся так внезапно, стих. На кустах блестели капли росы, на небе не было ни одного облачка. Завтра будет замечательная погода. Если бы только Леди Ивлинне можно было гулять. Элис, если честно, не могла понять, с чем связан такой настойчивый запрет даже открывать окна в комнате у девочки. Она ведь не такая слабая. Да к тому же на улице тепло, а в комнате у Леди Ивлинны порой царила вообще жуткая духота. Она как-нибудь спросит об этом у мистера Эвери. Она отошла от окна и собралась уже ложиться спать, когда услышала скрип гравия под колесами кареты. Кто-то ехал к дому. Сердце сразу забилось от страха, стоило Элис подумать, кто это может быть. Но она все же подошла к окну, встав в тени так, чтобы ее не было видно. И вздохнула с облегчением. Это был просто экипаж, а не черная без гербов карета. Просто наемный экипаж. Она увидела, как экипаж медленно подъехал к дому и остановился. Из него сначала вышел сам мистер Эвери, а потом ещё какой-то человек с небольшим саквояжем. Хвала небесам, значит, хозяин всё-таки нашёл доктора для леди Влины. Утром Элис не терпелось поскорее найти мистера Эвери и узнать о том, что сказал новый доктор. Но она оделась и чинно спустилась в столовую. Госпожи Валерс не было, новый доктор, видимо, тоже завтракал где-то в другом месте. Элис почувствовала обиду. Все были заняты делом, и лишь ей одной ничего не сказали. По завтраков, она пошла по направлению к комнате леди Эдвины и за поворотом почти наткнулась на две фигуры нового доктора и мистера Эвери. "Значит, вы считаете, что есть надежда на полное выздоровление?" Голос мистера Эвери звучал радостно и даже немного испуганно, видимо, что эта новость изумила его. Я думаю, что да. Только не надо раньше времени обнадёживать маленькую леди, но ей несомненно пойдут на пользу прогулки. Почему вы не выносите её в сад хотя бы на полчаса? Погода же стоит прекрасная. Ну, мистер Эвери, я внаростерялся. Элис самой был интересен ответ на этот вопрос. И я, честно говоря, думал, что ей вредны прогулки. Она после них всегда так плохо себя чувствовала и каждый раз плакала, когда я в следующий раз настаивал на них. Вот я и подумал, что ее нервное здоровье и так расшатано, и лучше поберечь. Совсем уж неубедительно закончил он. Интересно, какова все же истинная причина того, что леди Явлина не просто не любит, а боится гулять? Ничего страшного, это просто капризы маленькой девочки. От прогулки на свежем воздухе ей будет явная и несомненная польза. А еще не забывайте давать ей микстуры. Сразу, конечно, лучше ей не станет, но приступы рано или поздно пройдут совсем. А вот по поводу ее других проблем... Но тут доктор наконец-то увидел Элис и резко замолчал. Мистер Эвери, наоборот же, вежливо поздоровался и представил ее. Господин Локс, это леди Арспьер, гувернантка моей сестры. Леди Явлина к ней очень привязана. Добрый день. Доктор слегка поклонился Элис, а потом добавил. Это замечательно, что у леди Арспьер с маленькой леди такие замечательные отношения. Это облегчает все. Вы смогли бы погулять с леди Явлиной хотя бы по часу в день? Внезапно обратился он к Элис. Разумеется, немного удивлённо ответила она. Вот и прекрасно. Всё остальное, я думаю, мистер Эвери вам объяснит. И доктор с Хадейном направились дальше по коридору. Элис на секунду задержалась на них взглядом, а потом направилась туда, куда хотела. Провида девочку. Леди Эвлина была оживлена, на щеках горел румянец. Элис, представляешь, доктор что-то такое сказал брату хороше про меня. Он так обрадовался. Может быть, он сказал, что у меня наконец-то есть надежда. Ты не знаешь? «Нет, они мне ничего не говорили», – ответила Элли с полуправдой. Она была согласна, что девочку нельзя обнадеживать раньше времени, разочарование может оказаться для нее смертельным. Они поговорили еще немного, и Элли составила Леди Явлину, обещая прислать к ней брата. Может быть, он удовлетворит любопытство девочки, в отличие от нее. Но в гостиной мистера Эвери не было. Госпожа Валер сказала, что они отправились прогуляться. Знаешь, дорогая моя, доктор такой замечательный человек, он сказал, что у нашей девочки есть надежда, представляешь? А еще он посоветовал Лидии в линии каждодневную прогулку. Тяжело мистеру Эвере придется. В этом плане девочка совсем неуправляемая. Интересно, кто напугал ее так сильно, что она боится выходить на свежий воздух? Хотя я думаю, он справится. Они сейчас с доктором гуляют, высматривают подходящее место для первой прогулки леди Влины. Доктор даже пообещал остаться на несколько дней, чтобы сама лично пронаблюдать за лечением. И ради него мистеру Эвери придётся оставить свою привычку завтракать с сестрой. Он пообещал завтра же спуститься вместе с доктором в столовую, но, разумеется, к леди Влини он отправится после общего завтрака. Элис слушала болтовню экономки и кивала. Значит, доктор останется на несколько дней. И будет завтракать вместе с ними в столовой. Ну, хоть какое-то движение. По правде говоря, ей уже становилось довольно уныло иногда сидеть безвылазно в этом странном доме, особенно в отсутствие мистера Эвери. Как всегда, подумав о нём, Элис почему-то покраснела. Поскольку никаких указаний насчёт занятий на сегодняшний день она так и не получила, то решила выйти прогуляться. Может быть, там она столкнётся таки с мистером Эвери и узнает, что ей делать. Но не успела она пройти и нескольких шагов, как на встречу ей как раз и попались доктор с хозяином. "Вот вы где, лидер Спир". Голос мистера Эвери звучал как всегда насмешливо. "Я как раз хотел вас найти, чтобы сказать, что с завтрашнего дня занятия с леди Эвлин переносятся на улицу, в беседку". "Разве здесь есть беседка?" не удержалась Элис от не совсем уместного вопроса. И правда, где в этом разрушенном царстве разбитых статуй и мёртвых фонтанов могла спрятаться беседка? Есть, есть, не переживайте. Мы с доктором завтра с утра покажем её вам, а заодно оборудуем для сестры всем необходимым. После завтрака устроим вам небольшую экскурсию по имению. Хорошо, немного удивлённо кивнула Элис. С утра так с утра. Но судя по любви Лидии ивлин к прогулкам, им всем предстоит завтра нелёгкий день. Утром Элис проснулась, предвкушая нелёгкий, но интересный день. Быстро оделась и спустилась в столовую, надеясь застать там доктора и мистера Эвери. На её опять ждало разочарование. Они уже позавтракали и, видимо, ушли искать место для прогулки Лидии и Лины. Элис развлекала только госпожа Валерс, от болтовни которой скоро разболелась голова. После завтрака, вздохнув с облегчением, она вышла на воздух. Всё-таки мистер Эвери обещал показать беседку для занятий с девочкой, но хозяина поблизости не было, а ждать его, наверное, не имело смысла. И она опять вобрела по знакомой тропинке мимо разрушенных статуй и высохшего фонтана, стараясь не обращать внимания на склеп, в котором она пряталась от дождя. Он навевал не слишком приятные воспоминания. Хорошо бы герцог де Рош как можно реже показывался в этом доме. В конце концов, что ему надо от мистера Эвери? Получил арендную плату и все, можно целый год не заезжать в имение. Задумавшись, Элис почти лоб в лоб столкнулась с мистером Эвери. Он был один, без доктора. Вот вы где, лидер Спи. А я как раз отправился за вами. Пойдёмте, я покажу вам беседку и заодно расскажу о ваших обязанностях на ближайшие дни. А, а где доктор? Почему-то Элис не нашла ничего лучшего, так спросите об этом. Господин Локс уехал по своим делам в Герш. А что вы что-то хотели узнать у него? Насмешливо посмотрел на неё мистер Эвери. Только если я здоровый леди и влины. Мне растеряла Селис. На смешки хозяина почему-то будоражили и заставляли дерзить, хотя обычно она была к этому не склонна. Но ну, доктор дал ей очень ободнёживающий прогноз, думаю, вы слышали об этом. Особенно при вашей особенности бесшумно возникать из ниоткуда при важном разговоре. Элис даже закашлялась от этого несправедливого обвинения, как будто она нарочно ищет с ним встречи. А мистер Эдвери, как ни в чём не бывало, развернулся и пошёл вперёд по тропинке. Элис ничего не оставалось, как последовадовать за ним. Через минут 10 ходьбы неприметная тропинка вывела их к зарослям густого кустарника, раздвинув которые мистер Эвери открыл перед ней беседку. Вся заросшая плющом с потрескавшимися от времени колоннами, она всё-таки выглядела необыкновенно, красиво и живописно среди этих зарослей. Так что Элис даже не сдержала восхищённый вздох. Красиво. Вам здесь нравится? — спросил вдруг мистер Эвери. Голос его опять неуловимо поменялся, зазвучав без прежней дерзости. Элис подняла на него глаза и тут же отвернулась. Слишком испытывающим и пронзительным показался его взгляд. «Здесь очень красиво», — осторожно ответила она. «Да, самое замечательное место во всем имении. Как вы думаете, явление понравится здесь?» «Должно». Через пару часов мы с ней будем ждать вас здесь. Возможно, сегодня вам не удастся провести урок. Я думаю, сестра будет сильно нервничать. На этот случай доктор, конечно, оставил успокоительный настойку, но мало ли. Мистер Эвери начала Элис осторожно, не зная, как задать интересующий её вопрос. Я ведь не смогу успешно учить вашу сестру, не зная до конца, почему она так боится улицы и свежего воздуха, или, например, чем вызвана её болезнь. Ох, боюсь, это не слишком радостная история. И её рано слышать в вашем нежном ушам. Элис покраснела до корней волос. Надеюсь, что мистер Эвери на неё не смотрит. Но почему она так странно реагирует на его слова? Но он уже отвернулся от неё и направился по тропинке обратно к дому, показывая, что не желает продолжать дальнейшую беседу на эту тему. Они шли молча и медленно. Элис хотела спросить то, что её так интересовало, но рабела. Наконец, когда они проходили мимо склепа, она таки решила задать вопрос. Благо, нашелся, наконец, подходящий повод. «Мистер Эвери, а кому принадлежит это имение?» «Я случайно забежала в склеп во время дождя и увидела там надгробие с именами Дер-Ош. Это хозяева имения?» Элис показалась, или мистер Эвери как-то вздрогнул при упоминании этого имени. Потом быстро взглянул на нее и тут же опустил глаза. «Да». Рот дорож и старинные хозяева имения. Но сейчас они переживают не лучшие дни, поэтому все здесь в таком запустении. Произнес он как-то невыразительно. Элис надеялась дождаться от него еще каких-то подробностей, почему бы ему не упомянуть, например, герцога, нынешнего хозяина имения, не сказать, какие у них отношения. Но мистер Эвери так больше ничего и не сказал, оставшись задумчивым и молчаливым до конца прогулки. А она побоялась спрашивать, стараясь ничем не выдать свое разочарование. Может, какие-нибудь книги в библиотеке хранят ответы на её вопросы. Надо как-нибудь улучшить минутку и наведаться там. После прогулки она поднялась к себе в комнату, надеясь потратить 2 часа до занятий с девочкой с пользой: подобрать книжки и набросать примерный план занятия. Но потом, подумав, просто взяла с собой несколько книжек со сказками. Вряд ли у девочки будут сегодня силы заниматься. В назначенное время за ней никто не зашел, и она сама спустилась вниз, надеясь подождать мистера Эвери в гостиной. И уже на нижних ступеньках лестницы услышала громкий детский плач. Конечно, это была леди Явлина, больше некому. «Я не хочу гулять, не хочу!» — разносилась по всему дому. «Милая, но ведь надо! Доктор сказал, что так тебе станет лучше!» Элис узнала голос мистера Эвери. "Я ему не верю. Мне не может стать лучше от противного ветра и холодного воздуха". "На милая Эвлинка", голос мистера Эвери звучал необыкновенно терпеливо и заботливо. "Ты ведь хочешь выздороветь. Почему же тебя так пугают прогулки? Чего ты боишься?" Ты знаешь, ты знаешь, что ты лучше меня. Ты никогда мне об этом не рассказывал. Ты сказал, что я все вспомню. Я правда вспоминаю, только ночью. Там, где я жила раньше, в саду, всегда приходили они, и смеялись и кричали. Они думали, что я не понимаю ничего. Я их боюсь. Девочка опять зашлась в рыданиях, а Элли с ровным счетом ничего не поняла из ее болтовни. А вот мистер Эвери, видимо, понял, потому что его голос стал жестче. Но они больше не придут. Мы уехали оттуда, где жили они. Их больше нет здесь. Рядом только я и Лидер Спер, никого больше. И они никогда не доберутся до тебя, пока я жив. Никогда. Обещаешь? Девочка ещё всхлипывала, но, кажется, прислушалась к доводам брата. Обещаю, моя милая. Элис медленно развернулась и пошла наверх. И опять она слышала сцену, которая не предназначалась для её ушей, и мистер Эйвори вряд ли будет этому рад. Лучше она подождёт, пока её позовут.